Такова была его жизнь. Голоса, время от времени пролетавшие камни, скруба-дуба. А во время обеденного перерыва он обычно сидел на том же самом месте, что и сегодня, ел сэндвич и наблюдал за нефтяными резервуарами чири, размышляя, как же это все-таки произойдет. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он не оказался в вестибюле методистской церкви с пятигаллонной канистрой бензина, разливая его повсюду, а в особенности на груду старых сборников церковных гимнов в углу. И тогда он остановился и подумал. «Это плохо, и, наверное, не просто плохо, а еще и глупо. Они поймут, кто это сделал. Они поймут, кто это сделал, даже если это сделал бы кто-нибудь другой». Так он думал, вдыхая запах бензина. и голоса трепыхались и кружились в его голове, словно летучие мыши в башне с привидениями. Потом медленная улыбка появилась на его лице, и он перевернул канистру и побежал с ней в центральный неф, повсюду разливая бензин. Он пробежал весь путь от вестибюля к алтарю, словно жених, опоздавший на свою собственную свадьбу и настолько нетерпеливый, что начал уже разбрызгивать горячую жидкость, которую стоило бы сохранить для первой брачной ночи. На следующий день его отправили в исправительный центр для мальчиков в Северной Индиане. Уезжая, он заметил четыре тлеющие развалины методистской церкви. и Икарлиец проорал ему вслед, свою эпитафию. Эй, мусорный бак, с чего ты решил сжечь церковь? Почему ты не спалил школу? В семнадцать лет его отправили в тюрьму для несовершеннолетних, а в восемнадцать он попал в тюрьму штата. Сколько он там пробыл? Кто знает? Во всяком случае, не мусорный бак. Это уж точно. Никому в тюрьме не было дела до спаленной им методистской церкви. там были люди совершившие куда более серьезные преступления. Убийство, изнасилование, пролом черепа старой библиотекарши. Кое-кто из сокамерников хотел кое-что сделать с ним, а кое-кто, чтобы он с ними кое-что сделал. Он не возражал. Один мужчина с лысой головой сказал, что любит его. «Я люблю тебя, Дональд». И это, во всяком случае, было лучше, чем увертываться от камней. Иногда он думал, что хорошо бы остаться здесь навсегда. Но иногда ночью ему снилась нефтяная компания «Чири», и во сне это всегда был один оглушительный взрыв, за которым следовали два других. Со временем ему стали доверять, и когда появилась странная болезнь, его послали помогать в лазарете. Но через несколько дней больных там уже не осталось, потому что все, кто был болен, умерли. Ветерок погладил его по щеке и замер. Он зажег спичку и уронил ее. Она упала в лужицу бензина. Появились языки голубого пламени. Они образовали вокруг обгоревшей спички расширяющуюся корону. В мгновение мусорный бак зачарованно наблюдал за ними. А потом, оглядываясь через плечо, побежал к лестнице. Голубые языки не более двух дюймов в высоту устремились к насосной станции... и возвышающейся посреди нее трубе. Борьба жука подошла к концу. Теперь он превратился в обыкновенную почерневшую головешку. Это может произойти и со мной. Но, похоже, ему этого не хотелось. У него появилась смутная мысль, что теперь в его жизни может возникнуть новая цель, что-нибудь очень великое и возвышенное. Он испугался и побежал вниз по лестнице. все дальше и дальше вниз, вокруг резервуара, с мыслями о том, когда же, наконец, воспламенятся пары над трубой и как скоро температура станет достаточно высокой для того, чтобы огонь ринулся вниз. Земля становилась все ближе и ближе. Машины на стоянке приобрели свой нормальный размер. Но ему все казалось, что он движется очень медленно, как во сне, что он будет бежать и бежать, но никогда не добежать до конца. Он был рядом с бомбой, и запал был уже подожжен. Наверху раздался внезапный треск, похожий на взрыв пятидюймового фейерверка 4 июля. Потом он услышал приглушенный лязг, и что-то просвистело мимо него. Это был кусок трубы, абсолютно черный и переплавленный жаром в какую-то новую и бессмысленную форму. Когда до земли оставалось футов 25 он не выдержал и, перескочив через перила, спрыгнул вниз. Он содрал с ладоней всю кожу, но едва ли почувствовал это. Он был до краев наполнен стонущим, ухмыляющимся ужасом. Он кое-как поднялся и посмотрел наверх. На среднем резервуаре появилась большая шапка желтых волос, и росли с удивительной скоростью. Взрыв мог произойти в любую секунду. Он побежал. Сломанная кисть правой руки безвольно болталась. Он пересек стоянку, одолел посыпанную гравием широкую подъездную дорогу, пронесся сквозь открытые ворота и выбежал на шоссе номер 130. Он перебежал через шоссе и прыгнул в придорожную канаву, приземлившись на мягкое ложе из мертвых листьев и влажного мха. Раздался взрыв. Звук был таким сильным, что он почувствовал, как его перепонки вдавились внутрь, а глаза вылезли из орбит. Раздался второй взрыв, а за ними третий. Мусорный бак приподнял голову и увидел огромное огненное дерево. Над ним возвышался удивительно высокий столб черного дыма. На шоссе и рядом с ним стали падать куски обгорелого железа. Нахлынула волна нестерпимого жара. Он с трудом поднялся на ноги и побежал по шоссе в направлении Гэри. Воздух становился все горячее и горячее, и приобрел металлический привкус. Он чувствовал себя как жук, пытающийся сбежать из включенной микроволновой печи. Ба-бах! Взорвался еще один резервуар, и сопротивление воздуха перед ним словно бы исчезло. Огромная теплая рука подтолкнула его сзади и понесла вперед. Его ноги лишь слегка касались асфальта. Сопротивление воздуха постепенно вернулось, и мусор рискнул бросить взгляд через плечо.